настоящий мужчина. Сегодня мы все встали рано, потому что папе надо отправляться в поездку с месье Мужбумом, его начальником. Все очень нервничали, потому что мы с папой и мамой никогда не уезжаем друг без друга. Только один раз, когда меня отправили в лагерь. Как-нибудь я вам об этом расскажу. Будь осторожней, дорогой, сказала мама, у неё был растерянный вид. Зачем мне быть осторожным? сказал папа. Мы же едем на поезде. Осторожность никогда не помешает. сказала мама. И когда приедешь, на место пошли мне телеграмму. Но «Ну, послушай, дорогая, к чему всё это? сказал папа. Завтра днём я уже вернусь. Ты не забыл положить пижаму? Ну всё, мне уже пора. Николай, собери свои вещи, по дороге на вокзал я заброшу тебя в школу. Потом папа стал целовать маму долго-долго, как когда в их свадьбе. В такси папа сказал, что оставляет маму на меня, что в его отсутствии я остаюсь в доме главным мужчиной. Он засмеялся, поцеловал меня, и у ребят были ужасно потешные лица, когда они увидели, что я приехал в школу на такси. Днем, когда я зашел домой пообедать, стол был пустой, только две тарелки. «Начинаю есть сардину», — крикнула с кухни мама. «Сейчас я принесу из колопа». И я начал есть и читать книгу с картинками. Она классная, с историями про ковбоев и человека в маске. А на самом деле он банкир. Я знаю, потому что уже несколько раз читал эту книгу». А потом вошла мама со скалопами и посмотрела на меня большими глазами. «Николя», — сказала она, — «сколько раз тебе повторять, что я не люблю, когда ты читаешь за столом. Убери книгу». «Но папа же читает за столом газету», — сказал я. «Не вижу связи», — сказала мама. «Ну как же», — сказал я. «Папа мне сказал, что пока его нет, я вместо него, я в доме мужчина. А если папа читает, то и я могу читать». Мама очень удивилась, а потом взяла у меня книгу и положила её на буфет. Я сказал, что раз так, то я не буду есть из колопы, а мама сказала, что если я не съем из колопы, то не получу сладкое. Тогда я стал есть из колопы, только это нечестно. А потом я заспешил в школу, потому что сегодня гимнастика, я её очень люблю. После уроков мы с альцестом пошли к латэру домой, потому что он хотел показать нам свою новую пожарную машину. подарок его тёте Эстель. Но машину мы не увидели, потому что мама Клаттера не разрешила нам войти. Тогда я пошёл провожать Альцеста, а потом Альцест проводил меня до двери. Когда я вошёл, мама ждала меня в гостиной и была очень недовольна. "Почему ты приходишь домой так поздно?" спросила мама. "Я тебя просила не шляться по улицам после уроков. Мне тебя наказать, а?" "Когда папа задерживается после работы, ты его никогда не ругаешь", сказал я. Мама поглядела на меня и сказала: Ладно, пока что поднимайся к себе делать уроки, скоро будем ужинать. А может, сходим в ресторан, а потом в кино? спросил я. У тебя они все дома, Никола? спросила мама. А что такого? сказал я. Ты же иногда ходишь с папой. Да, Никола, сказала мама. Только папа платит. Вернёмся к этому разговору, когда у тебя будут деньги. У меня же есть копилка, сказал я. Там полно денег. Мама провела рукой по глазам и сказала: Послушай, не Коля, мне и тоже надоело. Ты будешь меня слушать, или я злюсь? "Ну что такое?" закричал я. "Это вообще нечестно. Папа мне сказал, что пока его нет, я в доме мужчина, а ты мне не даёшь ничего делать, как папа". "А папа не говорил, что ты должен хорошо себя вести?" спросила мама. "Нет", ответил я. "Он сказал, что я остаюсь вместо него и всё". Мама засмеялась, а потом сказала: «Ну, хорошо, мужчина, на один вечер, хорошо, я испекла шоколадный торт. Мне кажется, как раз такие торты нравятся мужчинам, вместо того, чтобы идти в ресторан, где таких вкусных шоколадных тортов не бывает. Мы останемся дома, поедим его, а потом поиграем в карты. Годится?» Я сказала, что годится, потому что это правда. Когда мама делает шоколадный торт, глупо уходить из дома. После ужина мы играли в карты. Я выиграла два раза, потому что в картах я зверь. А потом мама сказала, что мне уже пора идти в баиньки». Ещё разочек, сказал я. Нет, не колябаньки, сказала мама. И знаешь, расти ты сегодня мужчина, то сделаешь как папа, пойдёшь, проверишь, хорошо ли заперта входная дверь. Я пошёл, проверил дверь и был страшно горд, что забочусь о маме, но мне ужасно хотелось ещё разок сыграть в батай. Папа всегда ложится последним, сказал я. Хорошо, некаля, сказала мама. Я иду спать, так что ты будешь последним. Мама погасила в гостиной свет и поднялась к себе в комнату. «Мне не нравится ночью сидеть одному в гостиной, и я пошел в свою комнату». «Ты не будешь спускаться в гостиную, когда я засну?» — крикнул я маме. «О, Господи!» — закричала мама из своей комнаты. «Зачем ты меня будешь? Я уже спала». Тогда я тоже заснул, и мама меня разбудила. «Доброе утро, дорогой», — сказала мама. «Пора вставать. Собирайся в школу. Ну, давай, давай, поднимайся». Но я сказал, что не хочу в школу. Каждое утро одно и то же, сказала мама. Давай-ка вставай, не ломай комедию. Я думал, это у нас мужчина. Мужчины не ходят в школу, сказал я. Мужчины ходят на работу, сказала мама. Я бы сюда больше тем пошёл на работу, ответил я. А в школу не хочу. И потом папа сказал, чтобы я заботился о тебе. И если я буду в школе заниматься всякой арифметикой, то как смогу заботиться о тебе дома? «Хорошенькие мысли приходят папе в голову», — сказала мама. «Короче, если ты не встанешь, что получишь от меня взбучку, ясно?» Тогда я заплакала и сказала, что я очень болен, что я кучу раскашлял, что у меня живот болит. Но мама стащила с меня одеяло, и мне пришлось идти в школу. Когда я зашел пообедать, папа уже был дома. Я запрыгнул на него, чтобы поцеловать, и папа сказал, что очень много думал обо мне, и что у него для меня подарок. Он дал мне ручку, на которой было золотом написано «Золотом». «Страховая компания Ванда Гетса». «Очень классно». Потом папа погладил меня по голове и спросил маму. «Ну, как наш Николя себя вел?» Мама посмотрела на меня, засмеялась и сказала. «Он вел себя как маленький мужчина, как настоящий мужчина».